Рассматривая сводки на голой экране, Азакия Керк хмурился. Ситуация ухудшалась с каждым днем, фанатики давили со всех направлений, и как их остановить, бывший полковой священник не знал. Скажи ему, кто во время атаки на Теймон, что вскоре после завершения видимой фазы войны он станет следователем специально созданного при помощи княжества и ордена Комитета безопасности веры, Азакия только пальцем у виска покрутил бы. Никогда ничем подобным не интересовался. А вот падишь ты, судьба извернулась непредставимым ранее образом, и бывший священник оказался среди тех, кому предстояло защищать страну от затаившихся фанатиков. Воспоминания о разговоре с мессией Азаки охранил как величайшую драгоценность, никому о нём не рассказывая. Не хотелось, чтобы на него смотрели как на сумасшедшего или самозванца. Бывший священник просто старался как можно лучше делать любое порученное дело, понимая, что однажды ему предстоит великое служение. Хотелось, конечно, знать, что именно его ждёт, но человеку не дано знать будущее. Поэтому он просто ждал. Когда придёт время, узнает и сделает всё, что от него зависит. Первое время после окончания войны в Афганистане и Ираке было тихо. Ошарашенные вмешательством княжества и республики фанатики притихли, разбежавшись по своим норам. К сожалению, это продлилось недолго, всего лишь около года, а затем поклонники старых обычаев начали свои акции. Они убивали чиновников нового Синклита, вылавливали и тайно казнили освобождённых рабов, выкладывая записи об этом в инфосеть, взрывали учреждения, больницы и школы. Почему-то особо их ненависть вызывали именно школы. И если у фанатиков получалось поймать учителя или не дай святой и благословенной учительницу, то несчастные умирали долго и страшно. Число акций непокорённых, как прозвали себя обезумевшие фанатики, росло с каждым днём, из-за чего в Аства Инрак постепенно воцарялся страх. КБВ отлавливал их, конечно, но сил у него было явно недостаточно. Тем более, что кто-то помог этим тварям создать разпределённую структуру. Каждая ячейка, которая знала только своих членов и координатора, причём любой боевик всегда имел при себе яд, чтобы покончить с собой в случае поимки, и живыми их получалось взять очень редко. Через 6 лет выяснилось, что к фанатикам начала прислушиваться молодёжь, причём даже женской её часть. Показываемые по инфовидению передачи о женской судьбе в старой святой иерархии почему-то не воспринимались девушками всерьёз. Кто-то вбивал им в головы, что служение мужчине угодно святому благословенному, что не принимающая этого служения еретичка обречена на гиенну огненную. Что со всем этим делать? Азаки понятия не имел. Да, они боролись, вылавливали фанатиков, отправляли их на каторгу, даже прилюдно казнили, но всё это мало помогало. А самое гнусное, что связи распределённой структуры с каждым днём всё более погружающей святую иерархию в хаос тянулись далеко за её пределы, и проследить их не удалось даже ордену Арн. Кто-то очень богатый и влиятельный, похоже, был крайне недоволен выпадением Аства Инрак из арботорговой обоймы. Ему или им явно не хватало рынка сбыта. Это оказалось единственным, что удалось выяснить достоверно. Только это знание ничего не давало. Так что же делать? Негромкий шум привлёк внимание Азаки. Он повернул голову влево и увидел завертевшуюся в стене чёрную воронку прямого гиперперехода. Кто-то из координаторов Фординга решил навестить его. Интересно, кто. Вышедший из воронки человек был немного знаком бывшему священнику. Кажется, его звали Расом Тонга. Сиреневатая кожа гостя говорила о его мавангском происхождении. "Добрый день, Азаки", поздоровался Арн. "У меня к вам важное дело". "И вам здравствовать, уважаемый", наклонил голову хозяин кабинета. "Присаживайтесь". Рас отодвинул стул и сел напротив Азаки. Некоторое время умолчал, а затем глухо сказал: "Ситуация ухудшается в геометрической прогрессии. Если мы ничего не предпримем в течение года, то через 10, максимум 15 лет, порядки в Асва и Ирак станут прежними: рабство, массовые казни и прочие прелести. Это подтверждают расчёты оперативных статистиков Перлоко Сикера. Вы о нём слышали?" "Даже так", огорчил Сазаки. "Мы можем это как-то изменить?" Выход есть. Пристально посмотрел на него оперативник тайного ордена. Причём операция полностью проработана и прошла оценка удара и штормана, получив его полное одобрение. Правда, его уточнения. Он тяжело вздохнул. Бывший священник с трудом сдержал смех. Скорее всего, граф Наргайский почти полностью переработал изначальную операцию, найдя абсолютно нестандартные выходы, что совсем не удивительно. Довелось как-то читать выкладки этого неординарного человека по нескольким сложным вопросам. Он умеет видеть то, чего не видит больше никто, и бить способен по точкам, удары в которые причиняют противнику наибольший вред. Что запланировано? осторожно поинтересовался Азаки. Поначалу мы решили полностью изъять из социума всех фанатиков, ответил Рас. Смерть такого количества людей ни к чему хорошему для эгрегора страны не приведёт, помарочнел бывший священник. Никто не собирался их убивать, возмутился оперативник тайного ордена. Мы хотели при помощи дворхов выявить наиболее фанатичных ревнителей старого и тайно вывести их за пределы галактики, поселив на пригодной к жизни планете без возможности выбраться с неё. Неплохой выход, заметила Закия. вполне действенный, если имеется возможность выявить всю эту сволочь. Однако граф его раскритиковал, сказав, что наносить такую рану эгрегору страны никак нельзя. Это может привести к очень плохим результатам. Киржак даже по его просьбе ходил в сферы, с кем-то там советовался. Именно поэтому я пришёл к вам. Не удивляйтесь, но координировать всё дальнейшее предстоит именно вам. Почему в сферах так решили, я не знаю, но — Факт остается фактом. Я должен посвятить вас во все тонкости операции и передать руководство ею. Полное руководство. Любое ваше решение будет исполняться без пререканий. — Вот оно! Азаки даже задохнулся. — Да, судя по всему, именно об этом и говорила на Теймане Тали. Жаль, только он пока не понимает, что именно должен сделать. Но опять же, всему свое время. — Каков план? — спросил бывший священник. Сейчас ко всем населённым планетам и пространственным станциям Святой Иерархии подходит наш дварх-кресера, несущий по несколько двархов для полного сканирования. Главным вычислительным и координационным центром послужит боевая станция, летящая в даль. На ней 60 разумных биокомппов и 220 двархов. Также там ожидает секция оперативных статистиков в полном составе, включая лично первого ксехера и биродокасета. Для начала будет проведено поверхностное сканирование населения. При выявлении фанатика его просканируют уже предметно, выяснят все его связи и передадут на станцию. Когда будет набрано критическое количество информации, начнётся многовариантный анализ при помощи математического аппарата оперативной статистики. Таким образом, мы сможем выявить верхнее звено непокорённых и изъять его. Лишённые руководство низовые звенья останутся под контролем дворхов, и при попытке действовать из них станут изыматься наиболее активные пассионарии. Иначе говоря, мы будем разрушать любую точку кристаллизации противостоящей нам структуры в самом начале её возникновения. Понимаете? Да, восторженно выдохнул Азаки. Граф, он самый, вздохнул раз. Я, как и все мы, до такого почему-то не додумался. Даже Бирот с Перлоком не додумались. Затраты на все это, конечно, будут астрономическими, но если на них не пойти, мы проиграем, и проиграем окончательно, поэтому передаю вам данные по предстоящей операции. Может, вы, как местный житель, сможете внести какие-нибудь уточнения? Будем очень благодарны. Да, вот коммуникатор особого рода, без него управлять такими силами не получится. Я бы предложил вам внедрение биокомп в мозг. Тогда бы вы смогли работать куда более эффективно. Ну вы же не согласитесь? Кто вам это сказал? С усмешкой сцепил руки в замок под подбородком Азаки. Согласен. Мне такой инструмент в работе очень даже пригодится. Тогда я предупрежу целителя на кресле. Пусть подготовит тянг, обрадовался Мааванец. Вы готовы сделать это прямо сейчас? Почему бы и нет? Пожал плечами бывший священник Хочу побыстрее войти в курс дела и начать работать. Мне почему-то кажется, что мы почти опоздали, что времени нельзя терять ни минуты. Раз некоторое время пристально смотрел на него, потом покивал к чему-то своему, понимая, что столкнулся с воздействием высших сил. Как Арн, он знал о том, что случилось с Азакией на планете Теймон, о его разговоре с мессией. Именно поэтому на этого человека обращали пристальное внимание, отслеживая все его действия, чтобы не упустить момента начала воздействия из сфер. "Тогда идёмте", встал оперативник тайного ордена, открывая гиперпереход прямо в госпиталь дварх-крейсера "Белый поток". Азакиев встал из-за стола, поёжился и вслед за расом "Тонга" вошёл в чёрную воронку.